Теперь она разглядела его глаза. Голубые. В голове у неё появилась какая-то странная лёгкость, словно она приняла дурманящего снадобья. «Мёртв, как и все вы», — повторил он. «Ты видишь?» Она тупо кивнула, и он рассмеялся, звонким, сильным и чистым смехом. Все как один обернулись к нему. Он обвёл взглядом зал, внезапно сделавшись центром внимания. Тётушка Милли запнулась и замолчала. Только отзвук высокой скрипучей ноты ещё дрожал, растекаясь в воздухе. Шеп сбился с ритма и остановился. Все с беспокойством уставились на чужака. Снаружи по стенам шуршал песок. Тишина затянулась. У перехватила дыхание. Она опустила глаза и увидела, что её руки сжимают живот под стойкой. Все смотрели на чужака. «Он?» На них. А потом он опять рассмеялся своим сильным, свободным смехом. Смехом, с которым нельзя не считаться. Но больше никто не рассмеялся. Никто. «Я покажу вам чудо!» — выкрикнул он. Но они лишь смотрели во все глаза, как смотрят на фокусника послушные дети, уже слишком большие взрослые, чтобы верить в его чудеса. Человек в чёрном резко подался вперёд, и тётушка Милли в страхе отшатнулась. Он свирепо оскалился и шлёпнул её по огромному пузу. Она коротко хохотнула, помимо собственной воли и неожиданно для себя самой, и человек в чёрном спросил «Так лучше, правда?» Тётушка Милли опять захихикала, а потом вдруг разрыдалась и, не разбирая дороги, бросилась за порог. Все остальные молча смотрели ей вслед – Кажется, собиралась буря, чёрные тучи мчались друг за другом, вздымаясь и опадая, как волны на фоне белого неба. Какой-то мужчина, застывшего пианино с позабытой кружкой пива в руке, вдруг застонал. Человек в чёрном встал перед Нортом, взглянул на него сверху вниз и усмехнулся. Ветер выл, вопил и бесновался снаружи. Что-то тяжёлое и большое ударилось в стену таверны и отскочило прочь. Один из мужчин, стоявших у стойки, неожиданно встрепенулся и вышел за дверь. Решил, должно быть, что дома будет спокойнее. Гром был похож на натужный кашель какого-нибудь прихворнувшего бога. «Хорошо», — осклабился человек в чёрном. «Замечательно. Ну что ж, приступим». Старательно целясь, он принялся плевать Норту в лицо. Слюна заблестела на лбу покойного, стекая жемчужными каплями по его крючковатому носу, похожему на выбритый клюв. Руки Элис под стойкой заработали ещё быстрее. Шеп расхохотался. Да так, что аж согнулся пополам и тут же закашлялся, отхаркивая липкие комки мокроты. Человек в чёрном одобрительно рыкнул и постучал его по спине. шеб ухмыльнулся, сверкнув золотым зубом. Кое-кто убежал. Остальные сгрудились вокруг Норта. Всё его лицо, складки дряблой сморщенной кожи на шее и верх груди теперь блестели от влаги, такой драгоценной в этом засушливом крае. А потом дождь слюны вдруг прекратился. Как по команде. Слышалось только дыхание, тяжёлое, хриплое. Человек в чёрном внезапно подался вперёд и, согнувшись, перелетел через труп, описав в воздухе плавную дугу. Это было красиво, как всплеск воды. Он приземлился на руки, рывком вскочил на ноги, ухмыльнулся и прыгнул обратно. Кто-то из зрителей, забывшись, захлопал в ладоши, но тут же попятился, выпучив глаза, помутневшие от ужаса. Зажав рукой рот, он рванулся к дверям. Норд шевельнулся, когда человек в чёрном перелетел через него в третий раз. По рядам зрителей пробежал глухой ропот. Вернее, один-единственный вздох, и всё снова затихло. Человек в чёрном запрокинул голову и завыл. Его грудь ходила ходуном от учащённого неглубокого дыхания. Он словно накачивался воздухом. Всё быстрее и быстрее становились его прыжки. Он буквально переливался над телом Норта, как вода из стакана в стакан. В глухой тишине слышался только рвущийся скрежет его дыхание и гул, набирающий силу бури. И вот Норт сделал глубокий вдох. Его руки затряслись и принялись колотить по столу. шеп с визгом ринулся за порог. Следом за ним выбежала одна из женщин. Человек в чёрном перелетел через Норта ещё раз. Два раза, три раза. Тело на столе сотрясало дрожь. Сейчас Норт был похож на большую куклу, которая вроде как оживает. Хотя, конечно, она не живая Просто у неё внутри скрыт какой-то чудовищный механизм. Смешанный запах гниения, разложения и экскрементов вздымался удушающими волнами. Глаза Норта открылись. Элис почувствовала, как ноги сами уносят её назад. Отступая, она уткнулась спиной в зеркало. Оно задрожало, её вдруг охватила слепая паника. Она опрометью бросилась вон. «Вот твоё чудо!» — отдуваясь, крикнул ей вслед человек в чёрном. «Дарю! Теперь можешь спать спокойно! Даже такое не необратимо! Хотя всё это так...» «Чёрт подери, смешно!» <смех> И он опять рассмеялся. Хохот всё отдалялся и отдалялся, пока нанеслась вверх по лестнице и остановилась только тогда, когда захлопнула дверь и заперла её за собой. Привалившись к стене за закрытой дверью, она опустилась на корточки и, раскачиваясь зад-вперёд, зашлась в истерическом смехе, который сменился пронзительным воем и утонул в завываниях ветра. Ей было слышно, как внизу мёртвый, оживший, норт, стучит кулаками по столу, словно кто-то вслепую колотит по крышке гроба. Она подумала... А что, интересно, он видел, пока лежал мёртвый? Запомнил он что-нибудь или нет? Расскажет он или нет? Может быть, там, внизу, обнаружатся тайны загробного мира? И что самое страшное, ей было действительно интересно. А внизу Норд с отрешённым рассеянным видом вышел из бара на улицу, в бурю, чтобы нарвать себе травки. И, может быть, человек в чёрном, единственный оставшийся посетитель, проводил его взглядом, и, может быть, он улыбался по-прежнему. Когда уже ближе к ночи она всё же заставила себя спуститься вниз с зажжённой лампой в одной руке и увесистым поленом в другой, человек в чёрном уже ушёл. Не было и повозки. Зато Норт, как ни в чём не бывало, сидел за столиком у дверей, словно никуда и не отлучался. От него пахло травкой, хотя и не так сильно, как можно было ожидать. Он взглянул на неё и несмело улыбнулся. «Привет, Элли». «Привет, Норт». Она опустила полено и принялась зажигать лампы, стараясь не поворачиваться к нему спиной. меня «Коснулась десница, Божия», — сказал он, чуть погодя. «Я больше уже никогда не умру». Он так сказал. Он обещал. «Хорошо тебе, Норд». Лучина выпала из её дрожащей руки, и она наклонилась её поднять. «Я... знаешь...» «Хочу прекратить жевать эту траву», — сказал он. «Как-то оно мне не в радость уже. Да и негоже чтобы человек, кого коснулась десниц Божия, жевал такую отраву». «Ну так возьми и прекрати, что тебе мешает?» Она вдруг озлобилась, и эта злоба помогла ей снова увидеть в нём человека, а не какое-то адское существо, чудом вызванное в мир живых. Перед ней был обычный мужик, пришибленный и забалдевший от травки, с видом престижённым и виноватым. Она уже не боялась его. «Меня ломает», — сказал он, — «и мне хочется её, травки. Я уже не могу остановиться». «Элли, ты всегда была доброй ко мне!» Он вдруг заплакал. «Я даже уже не могу перестать ссать в штаны! Кто я? Что я?» Она подошла к его столику и замерла в нерешительности, не зная, что говорить. «Он мог сделать так, чтобы я её не хотел!» выдавил он сквозь слёзы. «Он мог это сделать, если уж смог меня оживить. Я не жалуюсь, нет? Не хочу жаловаться!» Затравленно, глядевшись по сторонам, он прошептал. «Он грозился меня убить, если я стану жаловаться!» «Может быть, он пошутил? Кажется, чувство юмора у него есть, пусть и своеобразное!» Норт достал из-за пазухи свой кисет и извлёк пригоршню без травы. Она безотчётно ударила его по руке и, испугавшись, тут же отдёрнула руку. «Я ничего не могу поделать, Элли! Я не могу!» Неуклюжим движением он опять запустил руку в кисет Она могла бы его остановить, но не стала. Она отошла от него и вновь принялась зажигать лампы, уставшие до смерти, хотя вечер едва начался. Но в тот вечер никто не пришёл. Только старик Кеннерли, который всё пропустил. Он как будто и не удивился, увидев Норта. Наверное, ему уже рассказали, что было. Он заказал пиво, спросил, где шеп и облапал её. А чуть позже Норт подошёл к ней и передал ей записку. Сложенную бумажку в трясущейся руке. В руке, которая не должна была быть живой. «Он просил передать тебе это, а я чуть не забыл. А если бы забыл, он бы вернулся и убил меня, это точно!» Бумага стоила дорого, этот листок представлял собой немалую ценность, Но ей не хотелось брать его в руки. Ей было противно его держать. Он был какой-то тяжёлый и страшный. На нём было написано эллис «Откуда он знает, как меня звать?» — спросила она у Норта, но тот лишь покачал головой. Она развернула листок и прочла. «Тебе интересно узнать про смерть». Я оставил ему слово, это слово «девятнадцать». Скажешь ему это слово, и его разум раскроется. Он расскажет тебе, что лежит там, за гранью. Расскажет тебе, что он видел. Слово «девятнадцать». «Ты узнаешь, что хочешь знать». Знание сведет тебя с ума. Но когда-нибудь ты обязательно спросишь. Рано или поздно ты спросишь. Просто не сможешь удержаться. Удачи! Уолтер Омрак. Постскриптум. Слово девятнадцать. Ты постараешься это забыть. Но когда-нибудь оно вырвется, это слово. Вырвется, как блевотина. Девятнадцать. Да, Боже правый. Она знала, что так и будет. Она уже дрожит на губах, это слово. Девятнадцать, скажет она. Норт, послушай, девятнадцать. И ей откроются тайны смерти. мира за гранью жизни. Рано или поздно ты спросишь. На завтра всё было почти как всегда, разве что ребятишки не бегали по пятам за нортом. А ещё через день возобновились и улюлюканье, и издёвки. Всё вернулось на круги своя. Детишки собрали кукурузу, вырванную бурей, и через неделю после воскрешения норта сожгли её посреди главной улицы. Костёр вспыхнул ярко и весело, и почти все завсегдатые пивнушки вышли, пошатываясь поглазеть. Они были похожи на первобытных людей, дивящихся на огонь. Их лица как будто плыли между пляшщими языками пламени и сиянием неба, как будто присыпанного ледяным крошевом. Наблюдая за ними, Элли вдруг ощутила пронзительную безысходность. «Мрачные времена наступили в мире». Все распадалось на части, и больше нет никакого стержня, который удержал бы мир от распада. Где-то что-то пошатнулось, и когда оно упадет, все закончится. Она в жизни не видела океана и уже никогда не увидит.